и некоторым беспокойством. Лори сидела за столом и читала старый номер ladies Хоум journal «Привет, Фрэн», сказала она, вскакивая со стола. «Я была уверена, что рано или поздно ты появишься у нас». «Сейчас Джордж занят с Кэнди Джоунс, но как только он освободится, он займется тобой. Как ты себя чувствуешь?» «Очень хорошо, спасибо», сказала Фрэн. Дверь кабинета открылась, и оттуда вышла Кэнди Джонс, а вслед за ней высокий сутулый человек в вельветовых флаксах и спортивной рубашке с изображением крокодила на груди. Кэнди с сомнением смотрела на пузырек с розовой жидкостью, который был у нее в руке. «Вы уверены, что дело именно в этом?» — с сомнением спросила она у Ричардсона. «Раньше никогда со мной такого не было». «Думала, у меня иммунитет. «Ну, как видите, иммунитета у вас нет», — сказал Джордж с улыбкой. «Не забывайте про крахмальные ванны». «С Джеком та же беда. Ему надо прийти?» «Нет, но вы можете принимать крахмальные ванны вместе». Кэнди скорбно кивнула, и взгляд ее упал на Френ. «Привет, Френни. Как твои дела?» «Все окей? А как ты?» «Ужасно!» Кэнди протянула ей бутылку, чтобы Фрэн могла прочесть надпись «Каладрилл» на этикетке. «Ядовитый плющ!» «И ни за что не догадаетесь, где я его подцепила!» Она просияла. «Но держу пари, вы догадаетесь, где на него наткнулся Джек?» Они проводили ее несколько удивленными взглядами. Потом Джордж сказал «Мисс Голдсмит, не так ли? Комитет свободной зоны. Рад познакомиться». Она протянула ему руку «Просто Фрэн или Фрэнни, если так вам больше понравится». «Окей, френни В чем дело?» «Я беременна», сказала Фрэн, и чертовски напугана. И внезапно она разразилась слезами. Джордж положил ей руку на плечи. «Лори, ты мне потребуешься минут через пять». «Хорошо, доктор». Он провел ее в кабинет и усадил на кушетку. «Ну, почему вы плачете? Из-за близнецов миссис Вентворд?» Френни кивнула. «Это были трудные роды, Френни. Мать очень много курила. Двойняшки весились слишком мало. Родились они поздно вечером, очень быстро. Смерть их могла быть вызвана любой причиной». В том числе и супергриппом. Да, в том числе. Так что поживем, увидим. Нужнее это. Я проведу вам все родовые обследования. И не только вам. Я и любой другой женщине, которая забеременеет в будущем или уже забеременела. У General Electric был лозунг «Прогресс – это самый важный продукт нашего производства». свободной зоне самым важным продуктом являются дети. И с ними будут обращаться соответственно. Но мы ведь действительно не знаем. Не знаем. Но будьте повеселей, Фрэн. Хорошо. Я попытаюсь. В кабинет вошла Лори и протянула Джорджу новую медицинскую карточку. Джордж стал задавать Фрэне вопросы о ее здоровье и вписывать ответы в соответствующие графы. «Все прекрасно», — сказал Джордж через час. Фрэн удивленно подняла брови. «С ребенком все в порядке?» Фрэн нашарила в кармане бумажный платок и сжала его в руке. «Я чувствовала, как он двигался, но это было уже довольно давно, а с тех пор ничего. Я боялась. Он жив, это точно. Но у меня есть большие сомнения по поводу того, что вы могли почувствовать, как он двигается». «Скорее всего, это были газы в кишечнике». «Это был ребенок», — спокойно сказала Френ. «Ну, как бы то ни было, скоро он задвигается. Срок ваших родов от начала до середины января. Как вам это нравится?» «Отлично. Вы соблюдаете диету?» «Да, пожалуй. Стараюсь изо всех сил, во всяком случае». «Хорошо. Не тошнит?» «Раньше тошнило немного». Но сейчас все прошло. Прекрасно. У вас достаточно физических нагрузок?